— Куда запропастилась эта женщина? — раздраженно проворчал доктор Кеннеди. Стрелки часов показывали без десяти пять. — Может быть, она заблудилась по дороге со станции? Я ей очень подробно все объяснил, но даже без этого добраться до меня совсем просто. Выйдя из вокзала, надо повернуть налево, а потом пойти по первой дороге направо. Здесь и хода-то всего пять минут. — Она могла передумать, — предположил Джайлз. — Да, похоже на тот. Может быть, она опоздала на поезд? По-моему, медленно произнёс Кеннеди. Она в конечном счёте решила не приезжать. Наверное, муж помешал ей. На деревенских жителей полагаться совершенно нельзя. Он опять зашагал по комнате, наконец подошёл к телефону и попросил соединить его с вокзалом. Алло, это вокзал? Говорит доктор Кеннеди. «Ко мне должна была приехать на поезде в 4.35 одна женщина из деревни, среднего возраста. Кто-нибудь случайно не спрашивал, как до меня добраться? Или же... Как вы сказали?» Гвенда и Джейлс, находившиеся близко к трубке, услышали мягкий голос единственного служащего вокзала Уудли Болтон, который произнес, растягивая слова. «Я не думаю, что к вам кто-то приезжал, доктор», В поезде подошедшим 435 были только свои: мистер Наракот из Медоуза, Джонни Лосс и дочка старого Бенсона, а других пассажиров на нём вообще не было. Значит, она передумала, сказал доктор Кеннеди. Что ж, тогда я угощу чаем вас. Чайник уже на огне. Сейчас я принесу. Он вернулся с чайником для заварки, и они сели пить чай. "Не беда", сказал он более бодрым тоном. Это только временное препятствие. У нас есть её адрес, и мы можем сами как-нибудь съездить к ней. Зазвонил телефон. Доктор встал и взял трубку. Доктор Кеннеди? Да, это я, говорит инспектор Ласт из Лонгфордского отделения полиции. Ждали ли вы сегодня во второй половине дня женщину по имени Лили Кимбл? Миссис Лили Кимбл. Да. А что с ней? Несчастный случай? Несчастным случаем это, пожалуй, не назовёшь. Она мертва. У неё было с собой письмо от вас, поэтому я вам и звоню. Не могли бы вы как можно скорее приехать в Лонгфордскую полицию? Я немедленно выезжаю.